Эпизод 5 «Все равно» Упрямо твердила Алена часом позже, когда чемодан был разобран и спрятан на антресоле, а моя неистовая радость победы усохла до слабого послевкусия. Втроём мы сидели на кухне и пили гадкую кофейную бурду, которую Алена сварила в знак примирения. «Все равно это измена» «Позвольте, мадам», — не согласился я «Мы с вами уже четыре года как в разводе У меня и кольца-то обручального нет Забыл даже, на какой палец оно одевается Постой, постой!» Алена пригляделась к нашим прическам «Ах вы гады!» «Я все понять не могла, чего ты меня своими расспросами достал» «Поменялись, да?» «А ты, любящая жена, и не заметила», — парировал я К мужу надо быть внимательнее, Ферштейн Посмотри на нас Мы же разные Да вижу А когда поодиночке Вроде одно и то же Так что моя совесть чиста Если кто и попался На измене, так это ты Не считается Дурашливо возразила она Миша оторвался от чашки и с улыбкой Посмотрел на Алену Не считается, согласился он «Это следует понимать как мир?» – спросил я. «Значит, вернувшись домой?» «Если только не выкинешь нового фокуса!» – пригрозила Алена. «Все хорошо, только что теперь будет с историей?» – сказал Миша, и поймав испепеляющий взгляд Алены, снова сник. «Нет, я рад, конечно, но причинно-следственные связи, мы же их нарушаем. Ты говорил, что квартиру разменяли. Что будет теперь? Кто там окажется?» Мы или новые жильцы? Квартира – ерунда. Если Алена не уйдет, вы с ней родите ребенка. У него тоже будут дети. Потом внуки. Это же целая ветвь, которой на самом деле не было. Я говорил не о том. Ребенок – это тоже не самая большая проблема. Его рождение лежит в плоскости вероятного. Возможно, никаких катаклизмов и не произойдет. Просто в 2006 я окажусь папой. Вся дальнейшая история человечества будет развиваться с одной маленькой поправкой. И вряд ли от нее что-то сильно изменится. Но Мефодий, он ждет меня в Перово. В том месте, которое теперь не имеет ко мне никакого отношения. Где мы с ним встретимся? Как я могу вернуть ему машинку? Не станет ли он, прожив всю жизнь с Аленой, совсем иным человеком? «Захочет ли он другой Мефодий отправиться в прошлое?» Я судорожным движением ощупал карман. Машинка была на месте. «Ребят, не усложняйте. Я, конечно, в ваших теориях не сильна, но я где-то читала, что вмешательство в прошлое – фикция. Будущего нет. Оно рождается каждый миг, и нарушать попросту нечего. Завтра естественным образом разовьется из «сегодня». «А все хитроумные парадоксы изобрели фантасты, чтобы оправдать свои писания». «В любом случае, не разводиться же нам теперь специально», – заявил Миша. «Тоже правда». «Пока машинка находилась у меня, оставалась и возможность что-то подредактировать. Значит, точка еще не поставлена». «Последние события вдруг представились мне в необычайно радужном свете. Все тревоги и сомнения показались копеечными». А плюсы моей миссии – выпуклыми и осязаемыми. Я не только обеспечил себе неминуемую славу, но еще и умудрился наладить личную жизнь. Нерешенным оставался единственный вопрос – отрывок про Хоботкова. Но после примирения с Аленой мне была по плечу любая задача. Жена принялась варить суп, а мы с Мишей сели за компьютер. «Недурно», – заметил он, прочитав с экрана несколько страниц. «Чей текст?» «Вот это и надо установить!» «Ну, брат, ты по адресу! Какой из меня лингвист?» «Похоже на вещи кнута. Ты ведь его стиль знаешь?» «Пожалуй», — сказал Миша. «Вот смотри, приятность! Это его словечко!» «Одно слово ни о чем не говорит!» «Да нет, точно его работа!» «Что же он скрывал?» «Да, совсем забыл! Я сегодня к нему ездил, а он со мной даже разговаривать не стал!» «Обложил по-черному и дверь перед носом хлопнул. Придурок!» «Посмотри еще!» – настаивал я. «Кнут! Что хочешь на отсечение дам?» «Вот опять!» – взговорил Хоботков. «Кто кроме него употребляет такие глаголы?» «Мы с ним из-за этого постоянно спорим, ты же сам знаешь!» «И Хоботков! Что это такое?» «Я ему говорю, нельзя так героев называть!» «А он мне про Гоголя. Мол, у того ни одной приличной фамилии не встретишь и ничего, классик!» «Стало быть, уверен, на все сто?» «Даже больше!» «Так чей все-таки роман? Кнута или нет?» «Вот завтра и разберемся. Поможешь?» «Не знаю», – потупился Миша. «Как бы снова дров не наломать». «Опыт показывает, люди не верят своим ушам, а глазам верят. Если мы заявимся вдвоем, это будет совсем другое дело». «Есть! Хотите?» — крикнула Алена с кухни «Да поздно уже, спать пора! Не выгоните?» «Не чужой вроде!» — заявила она, появляясь в комнате «Раскладушку соседка забрала еще на той неделе, до сих пор не отдала А может быть и не надо?» Мы с Мишей переглянулись «Я не настаиваю, сами думаете?» — подмигнула Алена и удалилась «Нам с тобой делить нечего» — сказал Миша.